Мы сложили ее на старинный лад. Мы пивали ее под гуслярный звон и причитывали да присказывали. Православный народ ею тешился, а боярин Матвей Рамадановский нам чарку поднес меда пенного, а бояриня его белолица поднесла нам на блюде серебряным полотенце новое, шелком шитое. Угощали нас три дни Три ночи, и все слушали, не наслушались.